Глава 6. Начался осенний семестр 1954 года. На мраморной шее невзрачной Венеры в вестибюле гуманитарного корпуса опять появился малиновый отпечаток губной помады имитация поцелуя. В индерских ведомостях опять дебатировалась проблема автомобильных стоянок. Усердные первокурсники опять записывали на полях библиотечных книг полезные пояснения вроде описания природы или иронии один особенно искушенный школяр в прелестном издании стихов Маларме уже успел подчеркнуть лиловыми чернилами трудное слово «уазу» и наморать над ним птицы. Осенние вихри опять залепили палой листвой одну сторону решетчатой галереи, которая вела из гуманитарного во Фрис-холл. Опять в безоблачные дни над асфальтом и газоном парили огромные янтарно-коричневые бабочки Данаиды медленно уплывая на юг, неплотно подобрав черные лапки, довольно низко свисавшие из-под черного в белую крапинку тельца. А в университете все шло, скрипя своим чередом. Неутомимые аспиранты со своими беременными женами по-прежнему строчили диссертации о Достоевском и Симоне де Бууар. Кафедры литературы все еще корпели в твердой уверенности, что Стендаль, галсворти Драйзер и Ман — великие писатели. Все еще были в моде синтетические слова вроде «конфликта» и «модели». Как всегда, бесплодные преподаватели успешно занимались производительным трудом, рецензируя книги более плодовитых коллег, и, как всегда, те из профессоров, кому повезло, пожинали или собирались пожинать плоды различных субсидий, присужденных им в начале года. Так, например, забавное маленькое пособие предоставило разносторонней одаренной чете старов Христофору стару с младенческим лицом и его молодой жене Луизе с кафедры изящных искусств редчайшую возможность записать послевоенные народные песни в Восточной Германии, куда эти поразительные молодые люди каким-то образом получили разрешение проникнуть. Дуглас В. Томас, которого приятели звали просто Том, Профессор антропологии получил 10 тысяч долларов от Мандевильского фонда для изучения гастрономических обычаев кубинских рыбаков и пальмолазов. Другое благотворительное учреждение поддержало доктора Бодоа фон Фальтернфельса с тем, чтобы он мог завершить библиографию, обнимающую опубликованные и рукописные работы последних лет, посвященные критической оценке влияния последователей Ницше на современную мысль. И, наконец, особенно щедрая субсидия позволила прославленному вейндельскому психиатру доктору Рудольфу Аура поставить на 10 тысячах учащихся начальных классов так называемый пальцемокательный опыт, при котором ребенку предлагают окунуть указательный палец в чашке с цветной жидкостью, после чего отношение длины пальца к его намоченной части измеряется и вычерчивается на разных увлекательных диаграммах. Начался осенний семестр, и доктор Гагин оказался в затруднительном положении. Летом один старый приятель частным образом запросил его, не согласится ли он занять исключительно доходную кафедру в Сиборде, гораздо более солидном университете, чем в Эйндаль. С этой стороны задача решалась сравнительно легко. С другой же стороны, ему делалось не по себе при мысли, что с такой любовью созданная им кафедра, с которой куда более богатая средствами французская Блоренджа не могла тягаться в культурном значении, попадет в когти коварного Фальтернфельса, которого он, Гаген, вытащил из Австрии, который теперь подкапывался под него. Например, с помощью закулисных маневров прибирал к рукам Еропа-Нова. Влиятельное ежеквартальное издание, основанное Гагеном в 1945 году. Предполагаемый уход Гагена, о котором он, покуда ничего не сообщал своим коллегам, должен был иметь одно еще более печальное последствие. Внештатный профессор Пнин неминуемо оставался за бортом. В Эйнделе никогда не водилось постоянного русского отделения, И академическое существование моего бедного друга всегда зависело от эклектического немецкого, которое пользовалась его услугами в одном из своих разветвлений, как бы в подотделе сравнительной литературы. И уж, конечно, буду просто зло отсечет этот сук. И Пнин, у которого не было постоянного контракта с Вейнделем, вынужден будет уйти, если только его не приютят при какой-нибудь другой литературно-лингвистической кафедре такая возможность как будто имелась только на английской и французской но джек кокерель глава английской относился с неодобрением ко всему что делал гагген пнина всерьез не принимал но кроме того неофициально но довольно успешно торговался о приобретении услуг одного известного англорусского писателя способного если нужно читать все те курсы которые оправдывали академическое существование пнина и гагину ничего не оставалось другого Как обратиться к Блорэнджу?